узел шесть ч е т ы р е в о с е м н д о ноября тысяча девятьсот сорок четвертого года конец дня на Чипаеве имелись две командирские столовые обычная и лётного состава предназначавшиеся соответственно для офицеров самого Чипаева и для его авиагруппы в этот долгий вечер В морской в кавычках столовой ч а п а е в а было не продохнуть. Командир авианосца объявил о товарищеском ужине в честь спасителей, и строевикам пришлось очень сильно потесниться, чтобы дать место за сдвинутыми столами от утюженным при полном параде летчикам и инженерам. Входящих встречали два младших лейтенанта при кортиках. самые высокие по росту на корабле, указывая каждому его место за столом. Все знали, что еды до Мурманска может не хватить, и любили пошутить на эту тему, выбирая на съедение самого толстого матроса старшину или офицера, в зависимости от ранга коллектива, в котором эта тема обсуждалась. Но на один день командир Чипаева категорическим приказом отменил режим экономии. С удовольствием толкаясь и переругиваясь офицеры в чёрных и синих кителях рассаживались по разномастным стульям, снесённым в столовую откуда только можно. Нельзя было сказать, что стол ломился, но поесть и выпечь на авианосце явно пока было что. Наиболее проголодавшиеся, а может, просто более уверенные в себе, начали открывать расставленные редкими группами бутылки с портвейном, вызывая радостное нетерпение у соседей по столу. Портвейн был единственным официально разрешенным в море алкогольным напитком, хотя негласно у многих имелись и некоторые запасы напитков покрепче. для употребления по медицинским показаниям. Расслабление после наполненного риском и ужасом близкой смерти дня однозначно являлось одним из них, и небольшие групки п самых близких друзей уже успели обсудить, где они встретятся после окончания ужина и у кого что будет с собой. Напиваться никто не собирался. На завтра все ожидали второй попытки американцев, но по чуть-чуть и в хорошей компании, почему бы и нет, товарищи! Напрягая голос, капитан первого ранга пытался перекричать шум голосов веселящихся летчиков. Да, товарищи же, тише, я прошу вас! В его интонациях уже появились первые нотки раздражения. К такой наглости он не привык. Стараясь не забывать, что перед ним элита советской авиации, лучшие летчики страны, имена которых люди произносят с трепетом, он сдерживаясь начал стучать вилкой по стакану. Крупных кораблей в советском флоте были пока считаны н е единицы. И в профессиональной среде их командиров знали по именам, но портретов их в газетах, конечно, не печатали. И спроси на улице пацана, кто такой капитан первого ранга Асадченко, тот только плечами бы пожал. Постепенно гул утих, и даже самые увлеченные разговором повернулись к нему. Еще несколько секунд. Командир спокойно и на этот раз с чувством превосходства молча глядел на собравшихся и только затем поставил стакан на стол, застеленный чистой скатертью, еще не успевший, как и все на корабле, приобрести потертый вид. Товарищи, мои дорогие друзья, сегодня наш славный Чипаев. Принял настоящее боевое крещение. Договорить фразу ему не удалось. Дикий рев одновременно вскочивший на ноги маяков и летчиков сотряс воздух. н а п о л полетело несколько разбитых в с е к у н д н о й т о л ч е е стаканов, но звон посыпавшихся по полу осколков едва был слышен. Люди обнимались. Клопали друг друга по плечам и спинам. Несколько молодых офицеров, подскочив к командиру своей б ч скрутили его и очень аккуратно несколько раз подбросили к потолку. Окружающих эта картина довела чуть ли не до слез. Все же хохот постепенно затих и все снова расселись, улыбаясь, совсем иначе воспринимая теперь ожидаемую речь. Наши враги просчитались. Они думали найти здесь легкую жертву. Последние годы победы давались им слишком легко. Они отвыкли бояться. Но мы их снова этому научим. Уж ты это научишь, пожалуй, подумал Раков, сидящий у ближнего к командирскому стола. в окружении мрачных пилотов бомбардировочной эскадрилии, особенно со своим авианосцем на сорок пять самолетов. в небо то летать не надо. Бомберы были по возрасту лет на десять старше самого взрослого из истребителей, и большинство из них вообще казались пилотам б о м б а р д и р о в щ и к о м просто везучими сопляками. успешно прикидывающимися взрослыми. Это не касалось таких зверей, как Кожедуб. Несмотря на молодость, он по всем замашкам был мужик каких поискать. Враг силен, и недооценивать его нельзя. Но вас собрали сюда как лучших, лучшие моряки, лучшие лётчики. Только они могут быть в экипаже такого отличного корабля, как наш, защищая свой народ. Наша великая страна построит еще более прекрасные и грозные корабли. Но Чипаев и его героический экипаж всегда останутся легендой. Взрыв аплодисментов. Каждый снова что-то кричит. Так выпьем же! За создателя Советского Океанского флота, за нашего выдающегося вождя, которому мы обязаны своей судьбой, своими победами, выпьем за товарища Сталина. Каперанг допил оставшееся в стакане и высоко поднял его, обводя взглядом стоящих вокруг людей, которые искренне и с удовольствием выпили. Младшим офицерам на флоте жилось очень неплохо, довольствие было немалое, а уровень потерь в несколько раз ниже, чем в той же авиации. Бывали, конечно, и черные дни, когда гибли целыми командами или пропадали бесследно, но у надводников это редкость. Потом пили за ч а п а е в а Третий тост, как обычно, за тех, кто в море. Потом за победу. Паузы между тостами были короткими, и разговор за столами становился все более оживленным. Летчики двигали в воздухе ладонями, демонстрируя соседям хитрости воздушного боя. Те восхищенно покачивали головами. Наличие на собеседнике пары золотых звезд не слишком располагало к понибратству. И то, что было задумано, то есть сблизить а в и а г р у п п у с командой, не очень получилось. Несколько человек уже менялись с с о с е д я м и местами, пододвигаясь к более знакомой компании. Те с удовольствием теснились, испытывая в душе облегчение. п о д н я в ш и й с я со своего места, покрышев, держал в руках какой-то листок. и ближайшие к нему летчики совсем по мальчишески вытягивали шеи, пытаясь разглядеть, что там написано, еще до того, как все более или менее притихнут. Командир авиагруппы усмехнувшись поднял его выше, и молодежь п я т о й эскадрильи разочарованно заныла. Значительно откашлившись, покрышев объявил о зачтении результатов дня. Лётчики возбужденно задвигались. Все более-менее знали счет соседей по эскадрилье, но совместный бой в группе асов такого высокого класса был для них всех первым. Попрошу минуточку внимания. Давай, давай, шевели ластами! Выкрикнул с места Сиротин, держащий за плечо сверкающего глазами Глинкина. ближайших соседей моряков просто перекосило от такого вопиющего нарушения субординации. На флоте это было немыслимо. Между одной и тремя большими звездами на погонах у моряков была пропасть в десять-пятнадцать лет службы. В небе же иерархии не существовало, и летчики с удовольствием переносили это на землю. В любую минуту жизнь подполковника или полковника с полной грудью орденов могла встать в прямую зависимость от поведения какого-нибудь зеленого лейтенанта, и выбор был всегда однозначен: смерть молодому. Это накладывало свой отпечаток на свободу отношений. Первое место капитан Лаврененков. Четвертая эскадрилья: три Хелкета и один Карсар в утреннем бою. Примечание. Владимир Лаврененков. Ас девятого Гиап, имевший тридцать пять личных побед. Конец примечания. Летчики четвертой эскадрильи в з в ы л и вскакивая со своих мест, на капитана набросились и начали качать. Когда все более-менее успокоились и к р а с н ы й в пятнах Лаврененков перестал отвечать на выкрики летчиков других эскадрилий, Покрышев продолжил: второе, третье и четвертое места поделили майор Ермаков, в т о р а я Хелкет и два Хел Дайвера, капитан Аметхан Султан, четвертое. Три Хелкета, капитан Лисицин, пятое, два э в е н д ж е р а утром и один Хелкет днем. Все поняли, что качание лётчиков одного за другим займет слишком много времени, и поздравляли их уже сидя, аплодируя. Семеро истребителей за день добились по две победы. включая самого командира авиагруппы. Еще семеро по одной. Список с перечислением всех победителей сегодняшнего длинного дня был внушительным и не отличался разнообразием. В конце Покрышкин особо отметил капитана Гринберга из шестой разведывательной эскадрильи, не только сбившего один американский истребитель, но главное. сумевшего обнаружить американское авианосное соединение. Как бы вскользь он упомянул о представлении его к высокой правительственной награде. У некоторых отличившихся за день летчиков брови удивленно поползли вверх. Ничего подобного в свою сторону они не услышали. Дело, впрочем, было командирское. А на недостаток наград никто из них пожаловаться не мог. Многие из вас за этот день увеличили свой боевой счет. Сегодня мы доказали врагу, чего стоят советские летчики. Но нам пришлось заплатить за успех свою немалую цену. Я прошу всех встать и почтить молчанием. Светлую память героически погибших сегодня капитанов Липко и Шмерцова, старшего лейтенанта Баганиса, старшего сержанта Артемова, сержанта Михасанко, умершие в небе, достойны вечной памяти. Нестройно поднявшись, все затихли. Моряки думали о том, каково это — умереть на высоте нескольких тысяч метров и падать вниз уже ничего не ощущая. Те из летчиков, кто знал погибших, вспоминал их про себя добрым словом. Многие вспоминали, как горели сами или как гибли их боевые друзья за долгие три года войны. Также в разнобой. Все сели и молча поодиночке выпили. Каждому было кого вспомнить. Меня самого два раза сбивали. Шепнул сидевшему рядом моряку невысокий капитан с розовыми пятнами заживших ожогов на правой щеке. п о к р ы ш е в сидел спиной, говорившему и невольно обернулся. Летчика он узнал, не будучи в первых рядах по списку побед, он однако отличался дикой яростью в драке и готов был лучше сдохнуть, чем отказаться от невыгодного боя. Его машину отличала также не очень обычная эмблема — распластавшая крылья черноголовая чайка и надпись. о т о м щ у за Ленинград, с широким веером красных звездочек за ней. В эскадрилье Аметхана было немало таких меченых. Первый раз еще в сорок втором на яке. Сопровождали штурмовиков. Попались группе мессеров. Меченый летчик сделал ударение на первом слоге. Штурмовики ушли, а меня сразу. Он показал ладонью, что именно с ним сделали, и глаза сразу провалились. В память. Выпрыгнул. Мотоциклисты охотились. Отстреливался. Автомат добыл у одного такого. А они по всему полю. Как грибы черные идут и кричат. Три дня брусникой питался, вышел на нашу танковую разведку, чуть не пристрелили. Страшно. Потом страшно, когда один. Второй раз уже в этом году в самом начале. Ходили четверкой, пошарили, вернулись. Я на посадку захожу, а ведомые в воздухе. Одиночка сволочь, не побоялся. Прямо над полосой на меня спикировал. В белый цвет выкрашен. Ведомые дернулись. Все мимо. Як как фанера. Вспыхивает. Я повалился. Все горит уже. Фонарь заклинило. Пламя в спину, в руки. Механик спас. На горящем крыле руками защелку отламывал. Потом вытащил меня. Летчик поднял стакан. Умирать буду. Не забуду такое. Дожить да бы. Детям рассказать. Расскажешь еще. м о р я к у с такими же четырьмя звездочками на погонах стало жутко. Такого, что рассказал ему летчик, в газетах не писали. Он сам кое-что повидал. Тонул на канонерке, расстреляной н п и к и р о в щ и к а м и в осенней Балтике. Но там все-таки гибнешь не один. На этой войне невозможно выжить. Покачал головой летчик. В сезон за месяц три состава в эскадрильи меняется. Я посильнее пацанов, которые из школ приходят. Но и мне не светит. Сначала немцы, потом... Американцы. Я знаю, что все равно убьют. Поэтому и не боюсь так этого. Другое дело, когда и как. У меня есть еще пара вопросов к этим ребятам. Две дочки были, соплюшки совсем. В Питере начисто. Моряк вздрогнул, поняв, как это было. Он видел, из Кронштадта, окутанного розовыми сполохами непрерывно бьющих в небо корабельных и крепостных зениток, видно было одно громадное зарево над городом, вертикально стоящие лучи прожекторов и утром черные столбы дыма. в абсолютно белом небе. Снующие катера, снимающие людей с надстроек затонувших прямо в гавани эсминцев, и десятки моряков в абсолютном молчании стоящих на пристани и глядящих на восток, в сторону Ленинграда. У многих там были семьи. И потом, тоже у многих глаза становились такие же мертвые, как у горелого пилота. А как американцы против вас? Вообще я имею в виду, как летчики. Ничего, ребята, не трусы. Лобовой не боятся. Друг друга прикрывают, но это все мальчишки, зелень, а тут он мотнул головой вокруг себя. Сплошные волки. Да я и сам такой. Это просто убийство было, хотя и оправданное. Они бы вас, ребята, сделали. Так что никаких там мук совести по этому поводу у меня нет. Взгляд у уже основательно выпившего капитана был холодный и абсолютно равнодушный. Так оно по всей вероятности и было. Видел я и как наоборот бывает. Четверка мессеров. На моих глазах эскадрилью ранних лагогов вырезала за десять минут. Это вообще гробы. Или на нашем участке группы пешек одна за другой пропадать стали. И главное, он усмехнувшись посмотрел сквозь свой стакан на свет. Ни звука по рации. Как в болото проваливаются. Потом через неделю один лейтенант пешком пришел, а мы с бомберами на одном поле базировались. Глаза белые, руки трясутся. Ничего не добились от него. В тыл пришлось отправить. Что там у них было? Покрышев решил, что капитану уже достаточно, встрял и, развернувшись, п о х л о п а л его по плечу. Не пугай молодежь, капитан. Мы здесь все пуганые. Сейчас вон кино крутить начнут. Действительно, В столовой служившей одновременно и малым кинозалом, два матроса уже устанавливали вложенную до этого внутрь раздвижной тумбы. Кромоскую черную киноустановку. Еще один навешивал экран из обшитой т е с ь м о й простыни. Кино любили все, но обычно показ какой-то картины обсуждался во всех подробностях за несколько дней. Прошел мгновенный слух, что это комиссарский сюрприз в честь вечера. Все пошевеливались, пробираясь поближе к экрану, и кто-то в углу был уже недоволен, что его толкают. Воинком корабля махнул матросу у выключателя, и аппарат, повернувшись, р застрекотал, выдав на стену мерцающий серый прямоугольник. В наступившей темноте. Люди продолжали пригибаясь двигаться вместе со стульями, наступая на ноги сидящим. Те беззлобно ругались, вытягивая шеи, чтобы не упустить ни секунды зрелища. На дергающемся и с т р е к о ч у щ е м квадрате простыни появился пятизначный номер какая-то дробь, мелькнула звезда на косой белой полоске, и вдруг из стены Распахнулось набегающее небо. Восторженный вопль какого-то летчика был в ту же секунду поддержан десятком других. Небо с полосками серых облаков завернулось в спираль, потом ухнуло вверх и с нижнего правого края экрана прямо в центр. впрыгнули косо висящие в нем фигуры самолетов с широкими и как бы косо обрубленными плоскостями. Вылетевшие из боков камеры нити т р а с устремились к ним и, не коснувшись, прыгнули вверх. Самолеты исчезли. Небо снова извернулось, мигнуло. и совершенно без паузы перешло в другой кадр, набегающий слева темный силуэт истребителя, поворачивающегося на крыло. т р а с с ы снова вылетели откуда-то сбоку. Изображение дрожало и дергалось, как сумасшедшее. Мигающая дымная полоса уткнулась в о с н о в а н и и крыла Хелкета. И скользнула вверх, выбивая обломки из фюзеляжа. Самолет выпустил дымную полосу и скользнул вниз под экран. Все это выглядело не очень настоящим. В боевой кинохронике показывали немало воздушных боев, и они выглядели гораздо более красиво. Моторы завывали. А грохот пулеметной стрельбы в соответствующих местах был куда более впечатляющим, чем разлетание каких-то фрагментов из черных крестообразных пятен в полной тишине. Второго противника летчик, фильм из фото пулемета которого все сейчас с напряжением смотрели, рискнул взять в лоб, и некоторые зрители отшатнулись. от прыгнувших с экрана ответных трасс. Третьим он, видимо после крутого разворота изображение было смазано инерцией, сел на спину и расстрелял почти в упор. Зрелище было жуткое. Американский истребитель, распоротый длинной пушечной очередью, вспыхнул мгновенно и сразу весь. Затем кадр снова поменялся. Все сменяющие друг друга эпизоды заняли от силы полторы минуты. Перед самым концом на экране снова появились профили горбатых истребителей, и один-два снаряда из длинной, выпущенной с большой дистанции очереди попали одному из них в хвостовое оперение. В самую последнюю секунду можно было видеть, как Карсар развернула в воздухе и швырнула вниз, а затем картинка сменилась на ровное черное поле. Бой кончился. В нескольких местах послышались аплодисменты, которые почти сразу же и угасли. Если не чувствовать каждую секунду, что тебя вот-вот прикончит человек, сидящий в такой же машине, как и ты, и имеющий теоретически точно такие же на это шансы, а глядеть на это со стороны, то такой бой был самым настоящим убийством. Тостов больше не было, и вечер быстро угас сам собой. небольшими группками офицеры выходили из столовой, первыми летчики, за ними потянулись и моряки. У многих было подавленное настроение, н е п р и у к р а ш е н н а е закадровыми комментариями война повернулась самой неприглядной своей стороной. Да и вообще спать всем хотелось ужасно.